Глава номер 7. Попытка, не пытка. Сначала меня пригласили на собеседование. Можно? осторожно спросил я. Да, заходите, молодой человек. Присаживайтесь, пожалуйста. Так, значит, вы хотите поступать в наш вуз. И позвольте полюбопытствовать, почему в наш, а не в любой другой? Мне про нём много рассказывали, да и живу я недалеко, удобно добираться, ответил я без всякой дрожи в голосе. «Так, ну ладно, а на какой факультет собираетесь поступать?» «Ну, я думаю, на факультет К.» «Да у меня там и брат уже учится на первом курсе», — ответил я. «Ну и позвольте же спросить у вас, а как вы представляете свою будущую профессию, не унимался пожилой мужчина в очках?» «Сложный вопрос. Ну, думаю, в белом халате, а вокруг компьютеры, электроника всякая. Все мигает. Стоп, стоп, откуда у вас такое представление?» Даже мне стало интересно. Не знаю, может, именно этого мне и хочется, а что? спросил я. Ну дело в том, что по вашим оценкам я не вижу, что вам нравится математика с физикой, а они у нас основные. Может, вам стоит в другой вуз поступать? Да нет, я попробую сюда, тем более у вас хорошо развито спортивное направление, футбол в частности. Не успел я это сказать, как к нам подошёл более молодой мужчина, который тоже проводил собеседование за соседним столиком. Футбол говоришь? А что, занимался? Да, это моё самое любимое занятие. Всю жизнь им занимаюсь. А за кого болеешь? За Спартак. Уж в больной в их игре много творчества и фантазии. К сожалению, в наши дни этого не скажешь. Да, согласен. Я тоже за него с детства болею. А на какой позиции играешь? Я люблю под нападающими играть, как Платини, Марадона, ну и наш Фёдор Черенков с Юрием Гавриловым. Люблю нестандартные ходы и решения. Да и бог, если честно, техника не обидел. Эй, друзья, вы ничего не перепутали. Тут вам не институт физкультуры, а серьёзный вуз, вклинился в нашу беседу профессор. Сергей Александрович, а разве может серьёзный вуз быть без серьёзного отношения к спорту, и к футболу в частности? Немного завёлся любитель футбола. Ничего, я запомню твою фамилию, если поступишь, обязательно тебя найду. Я сам за сборную института играю опорником. Думаю, сыграемся, сказал он и сел за свой столик. Но что мне с вами спортсменами делать? Лампочки, говоришь? Все мигает. О, Господи, да ради Бога, поступайте, дерзайте, я не против. Но при чем тут футбол? Сказал Сергей Александрович и развел руками. Ладно, ждем вас на первом экзамене. Удачи. Спасибо. Только и успел я сказать, как меня перебил тот мужчина. Слышь, а какие прогнозы на чемпионат мира в Мексике? Кто думаешь? Ну, мне сложно ответить. Я лучше скажу, кто нравится по игре. Ну, мои любимые французы во главе с плотяни, датчане, бразильцы, ну и аргентины с их сумасшедшей марадоной. Про наших трудно сказать, хотя если у Лобоносского и у ребят физика будет в порядке, то могут и удивить. Послушайте, а при чем тут футбол и физика? Или я уже ничего физики не понимаю? Протирая очки, возмутился профессор. Я тебе, Сергей Александрович, потом объясню. Отпусти уже, парня, смеясь и смотря в мою сторону, сказал мужчина. Э, кстати, Дим, полностью с тобой согласен. Но я бы немцев ещё сюда добавил. Немцы есть немцы. Да, конечно. Но я говорил о тех командах, игра которых мне нравится, ответил я. Ладно, до встречи на экзаменах. Удачи, ответил мужик. Я окунулся в свои дела на собеседовании. Когда я ехал домой на автобусе, то думал, что не всё так плохо, как кажется. Стоит попробовать. Тем более футбол, там тоже любят Первым экзаменом была контрольная работа по математике. Я, если честно, ни капельки не переживал. Даже думал, что завалюсь уже на первом экзамене. На русский а воз двигало меня вперёд. Расадили нас по одному по аудитории, и работа началась. Она началась для тех, кто что-то знает. Я же сидел и просто смотрел на листок, не в состоянии что-либо придумать, пока не начал придумывать <смех> новую песню, идея которой внезапно посетила меня. Я так увлёкся, что забыл про экзамен совсем. А получилось вот что. Розовые краски. Розовые краски нашёл я у себя, розовыми красками раскрасил дом свой я. Мне казалось, это чудно, дом сиял и весь сверкал. Только зря я глупым людям этот дом нарисовал. Надо мною все смеялись мимо дома проходя. Убедить меня пытались, что так рисовать нельзя. Мне сказали, что я глупый и что просто я чудак. Может быть, и видней людям. Может быть, всё это так. И сказали, чтобы дом свой перекрасил быстро я. Если нет, то чтоб подался я в далёкие края, а не то нагрянут бури и наступит холода, а они твой дом разрушат, а разрушат навсегда. Но решил его оставить я таким, каким он был. Не могу себе представить, чтобы без него я жил. И тогда, свершилось чудо, наступили холода. Во всех домах так было люто, и лишь в моем была весна. И в дом мои люди потянулись, даже те, кто меня презирал. Зашевелились, встрепенулись и признали, кто был прав. Ко мне все чаще заходили, восхищаясь красотой. И сразу все о том забыли, как смеялись надо мной. Но я на них не обижаюсь. Таких людей на свете много. Мой путь открыт. И мне теперь идти вперед своей дорогой. Но когда я это закончил, то сразу вспомнил про дорогу домой после экзамена. Мимо меня постоянно прохаживались наблюдатели за порядком на экзамене. И один из них даже сказал. Ты че ничего не пишешь? Скоро уже время закончится. Давай, брат, поторопись. Я, довольный сочиненной песней, обернулся назад и посмотрел наверх. так как это была аудитория для лекций. Чуть выше меня сидела девушка в очках и что-то писала. «Эй, у тебя какой вариант?» – спросил я. «Тридцать третий», – прошептала она. «У меня тоже, надо же!» У меня тут же появилась надежда на спасение, но как заполучить ее работу? И вот что я придумал. «Ну как, получилось?» – прошептал я ей, делая вид, что сам уже все написал. «Да вроде, но не уверена точно!» Давай я проверю. Может, я помогу чем-нибудь? Нагло ответил я идя в банк. А вдруг заметят? Я боюсь. Аккуратно брось листок вниз, а я уроню ручку и подниму его. Не бойся, давай. Так мы и сделали. Когда я поднял её работу и увидел кучу решений, то волосы зашевелились у меня не только на голове. Как столько списать можно за такое короткое время? Но я решил списать, что успею. По крайней мере, они поймут Что сложение и вычитание, я знаю неплохо. Со скорости стенографически я застрочил всё подряд. И тут время вышло. Надо было сдавать работы, а я всё писал и писал. Эй, ну ты что там застрял? Воналась девушка не на шутку. Всё, всё, уже исправляю. Сейчас, сейчас, сейчас. В этот момент ко мне подошёл собирающий работы. Так, сдаём, сдаём. Я успел правой рукой откинуть работу девушки в сторону. И сделав вид, что у неё она упала с верхнего ряда, нагло поднял её, встал и сказал: "Девушка, ну что же вы так неаккуратно с работой обращаетесь? Вон она упала у вас. Держите и больше не роняйте". "Спасибо", ответила девушка с выпученными глазами. Сдав свою работу, я обернулся к девушке и сказал: "Да всё вроде нормально ты написал, не волнуйся". "Ты уверен?" "А я вот что-то нет. Всё будет хорошо у тебя, верь мне". На этом мы расстались, но видно, Богу было угодно, чтобы мы встретились на следующем экзамене. А вышло вот что. Я твёрдо решил не идти на следующий экзамен, потому что это была устная математика. Тут уже не прокатит списывание, здесь с тобой будут устно общаться. Ровно за час до экзамена я ещё был в кровати, никуда даже не собирался, но мама буквально встала передо мной на колени и сказала: "Ну ради меня съезди, пожалуйста". Мам, ну я же ничего не знаю по математике. Зачем позориться? «Ну, вдруг пронесет, а?» «Меня скорее от страха пронесет в прямом смысле, мам. Я не поеду!» «Ну, ради меня, сын! Ну, пожалуйста!» Кое-как меня она уговорила, но настрой был определенный. Побыстрее освободиться и на пруды. Приехал я за 15 минут до начала экзамена. Я уже приготовился идти первым, как вдруг услышал. «Так, все заходим в класс и рассаживаемся по партам!» Это меня обрадовало. Дальше больше. Я сел рядом с этой самой девушкой. который нагло проверял работу. Привет. Ну что, получилось на контрольной оценку хорошую? 4. А ты? 3 почему-то, ответил я. Странно. Ты же у меня проверял. Что-то упустил, значит? Да хрен с ней. Давай эту теперь решать. Что у тебя? Да фигня, я тут всё знаю. Слушай, а можешь мне помочь чем-нибудь? У меня вот по геометрии есть упора, как раз по твоим вопросам. На. Я взял её шпаргалку. с неописуемой радостью принялся списывать. Но к моему сожалению, девушка незаметно для меня встала и пошла сдавать свою работу. Стало ясно, геометрию я списал, а вот с алгеброй полный пролёт. Но делать нечего. Я что-то накуролесил бал, говорит: "Так, ну, чтобы разобрать не было никакой возможности". Но ну, а поскольку день набирал свои обороты и ребята ждали на прудах, то я встал и двинулся к принимающим экзамены. Так-так. Но ну, с геометрией вроде почти порядок, а вот с алгеброй увы и увы. Ну что будем делать, а? Да я не отрицаю, что с алгеброй у меня не ах, но я геометрию больше люблю, ответил я. Вдруг открывается дверь и входит мой знакомый мужчина, с которым мы разговаривали про футбол. О, кого я вижу, Дима. Ну как у тебя идут дела? Да не очень, если честно. Вот с алгеброй никак, ответил я. Так что тут такое? сказал он и подсел к нам. И мы показали мою работу, и он окунулся в мою писанину. Эх, Димка, Димка, это, конечно, тройка, а жаль, могла бы быть и четвёрка. Я, когда это услышал, то моей радости не было предела. На больше я и вообще не рассчитывал. Но не можем тебе четвёрку поставить, никак, понимаешь, брат. Может, другой билет попробуешь, не унимался мужик. Ой, нет, нет, что вы? Три так три, выпалил я, представляй, как буду без этой девушки писать работу. «Эх, жаль, а может рискнешь?» «Да нет, спасибо, лучше все по-честному», — ответил я. «Ну смотри, жалко, если не поступишь, нам футболисты нужны», — сказал он мне и протянул зачетку. «Я пулей вылетел из класса, а вот это уже интересно, меня взял такой азарт, что я уже хотел поступить, тем более последним экзаменом было сочинение». Дома я немножко поиграл с мамиными нервами. «Ну как?» — с надеждой в глазах спросила мама. «Ну а ты как думаешь?» Конечно, по-другому и быть не могло. Это же усный экзамен. Можно было и не ездить, с грустью в голосе сказал я. Мама тяжело вздохнула и пошла на кухню. А мне её так стало жалко в тот момент, что я не смог больше так зло шутить и кинулся за ней. Мамук, ну ты что, расстроилась? Разве ты ему сына может не повести? Она обернулась, и я подлетел к ней с криками. Да три, три, три! Дальше мы молча стояли, крепко обнявшись, и просто молчали. Почему мы так радовались тройке? Да потому что если за сочинение получить четвёрку, то я поступал. Проходной балл был 10. Началась грандиозная подготовка к последним экзаменам. Мама расшила мой пиджак всевозможными подтайными карманами для шпаргалок. Я отправился за удачей. Писал я на тему народного героя. Всё вроде знал, ведь в школе не раз про него писал и получал 4-4. Проверил ошибки и сдал работу. Домой приехал радостный и всё рассказал маме. «Ну, будем надеяться на лучшее, Господи», сказала мама. Но увы, когда вывесили список оценок за сочинение напротив своей фамилии, я увидел 3-3, а это означало одно – я не поступил. Получив на руки документ, что я сдал экзамены в этом институте, мы приняли с отцом ездить по другим вузам, потому что была вероятность, что с этими оценками могут взять куда-нибудь, ведь я сдавал экзамены в серьезном институте. Но в одном нам сказали, что нужно доздать физику, в другом химию, а мне этого ох как не хотелось. И вот мистический день настал. Помните, о нем я упоминал чуть раньше? Так вот, если это не мистика и не потусторонние силы, так что это? Дело в том, что мы хотели с отцом поехать с утра в горный институт. И дальше все как обычно. Подъем, душ, завтрак, ничего необычного. Но вдруг, когда мы оказались возле входной двери, я заметил странный рисунок на наших обоих. Стали появляться какие-то тёмные линии, причём с каждой минутой линии становились всё темнее и темнее. Что это, пап? с тревогой спросил я. И в этот момент с коробочки, куда прикрепляется верёвочный выключатель, брызнул струйкой воды. То же самое произошло и в других комнатах нашей квартиры. Тоненькие линии на обоях превратились в бурлящие горные реки, которые обрушиваются в виде маленьких водопадов на наш пол. Мы пулей скинули одежду и принялись спасать имущество, нажитое честным трудом. Я до сих пор не могу поверить, что это случилось так вовремя, минуту в минуту. Случись все на пять минут позже, и нас с отцом уже не было бы дома. А что было бы с бабушкой, одному Богу известно. Вот как это воспринимать? Я до сих пор считаю это знаком сверху. Уж больно мне не хотелось поступать в институт. Я чувствовал, что это не мое. И видно, наверху меня услышали. Мы как угорелые носились тряпками и ведрами, собирая воду и матеря всех и вся. Бабушка плавала на своей кровати, как в спасательной шлюпке, а вода все прибывала и прибывала. Отец сразу отключил электричество, и мы по щиколотку в воде принялись собирать то, что проплывало мимо нас. Откуда только силы взялись, я одной рукой отодвигал диваны и шкафы, плиту и холодильник, выливал полные ведра воды, короче, как во время стихийного бедствия, будь оно не ладно. Позже приехали мама с сестрой и принялись нам помогать. Когда горные реки начали превращаться в маленькие ручейки, стало понятно, что вода отступает. И мы бросились в наступление. Буквально тремя прыжками по лестнице мы взобрались на следующий этаж и стали звонить в квартиру, находившуюся над нами. Дверь никто не открывал. Но явно внутри квартиры прослушивалось движение. Отец, рассверепев от такой наглости, принялся долбить в дверь. И вскоре не выдержав нашей атаки, она приоткрылась. К нашему удивлению, мы увидели там старушку, божьего дуванчика. оставляя за собой мокрые отпечатки ступней на сероватом линолеуме. Вы на заливаете? Что у вас там происходит? завопил отец. Кто заливает? У нас ничего особенного не происходит. Просто мы батарею меняем, ответил этот божий дуванчик. Ну-ка, отойдите, сказал отец одним махом отодвинувшей божью коровку в сторону, да так, что она не успела взлететь и ударилась о стену. Я последовал за ним. Что вы себе позволяете? завизжала божья коровка. Помолчите вы лучше, вон чего натворили, окресился я. Перед нами предстала такая картина. Какой-то краснолицый мужик, явно ничего не имеющий общего с краснокожими индейцами, пытался в одиночку поменять батарею, причём без отключения воды. А На наш вопрос: из какого он племени мы получили невозрачное мычание пьяного бледнолицава отъедывшего ни одну пинту огненной воды? Какого хрена ты воду не отключил, орал отец. А я думал, что летом по батарее нет напора воды, начиная понимать, что происходит вокруг, промычал этот ковбой. Да мы всё уберём, проскрипела Божья коровка лет 75. Майя, когда твоя дочка приедет, я буду с ней разговаривать по поводу ущерба, причинённого в нашей квартире, строго сказал отец. А что, сильно? Что у вас там пострадало? спросила Божья коровка, слегка подмочившие свои крылышки. Мадам, если вы умеете плавать, то милости прошу, можете понырять и поискать на дне тапочки моей мамы и его бабушки, проявляя незурядный чувство юмора, ответил отец. У вас есть спасательный жилет и свистки, чтобы отпугивать голодных акул? спросил я, подражая отцу. И с этими словами мы вышли из квартиры и отправились собирать воду у себя. Мама с сестрой собирали воду, а бабушка с помощью мухобойки пыталась выловить тапочек, мирно проплывающий мимо её кровати. Как ты там, мам? Спросил папа: "Ничего, сейчас тапочек выловлю и буду думать, как в туалет доплыть". "Не теряй чувства юмора", ответила бабушка. Так и прошёл мой день, насыщенный этими событиями. Больше к поступлению в институт мы не возвращались, но родители решили, что я пойду туда работать, и, может, на следующий год попробую опять. Так как отец брата там работал, меня взяли лаборантом в одну лабораторию. Но если честно, то я понятия не имел, что я там делаю. Приходилось паять какие-то микросхемы, отвозить курьерам почту, что мне больше всего нравилось, чем тупо паять то, что не понимаешь. Но получал я 90 рублей и мог их тратить на музыкальные нужды, что согласитесь, не так уж и плохо для 17-летнего парня. Но чем больше я внедрялся в работу в институте, тем яснее мне становилось, что это не мое. Здесь все было не мое, пожалуй, кроме футбола, который хорошо был развит в институте. Мы тренировались вечером в манеже ЦСКА. Какое же удовольствие я получал во время товарищеских игр, несмотря на то, что возвращался домой только в час ночи. Там даже зимой проводился чемпионат между лабораториями внутри института. Так протекала моя лабораторная жизнь, пока однажды в нашу лабораторию не пришла разнорядка отправить одного человека в столовую на месяц. Ну, меня как самого нужного работника туда и отправили. В первый свой рабочий день я попал на котлы. Что такое котлы? Я хочу рассказать поподробнее. В котлах варили каши и супы, которые пригорали к стенкам и дну. И всё это приходилось отдирать в буквальном смысле слова. Короче, я так намудохался, что приехав домой в 16:00, как подкошенный, рухнул на кровать. Проснулся только следующим утром. Больше такого уже мне не хотелось испытать. Я стал думать, как избежать этой суровой участи. Аня. Вот что я придумал. Все знали, что я играю в футбол. Вот я и решил притвориться хромым, мол получил травму играя из института. Что это с тобой, дружок? спросил у меня бригадир. Да на футболе травму получил, ответил я, не моргнув глазом. Ну ты хоть стаканечки сможешь на машину ставить? Ставь их себе и всё, они сами дальше поедут мыться. Ну как, попробуешь? Ну, конечно, раз уж приехал, ну давайте попробуем. Но ну, это другое дело, скажу я вам. Так бы и работал там. Музыка в плеере. Народ, видишь, руки не грязные, работы не хочу. Домой я вернулся совсем не уставший и сразу пошёл к ребятам репетировать. Должен сказать, что нас осталось мало, так как многих забрали в армию. Это затронуло и нашу группу. Забрали Олега, Лёньку, а мы с Сашкой остались ждать нашего осеннего призыва. Но наши друзья-музыканты во главе с Юркой предложили тусоваться и играть с ними. Что и было сделано. Кстати, мы уже почти объединились в одну группу. Так как некоторые завязали, и у нас, и у них. Так постепенно мы и стали одной командой. Ну ладно, идем дальше. День третий. Я решил просто приехать, расписаться в ведомости и уехать. А вдруг не заметят. Поздоровавшись со всеми, с кем только мог, я помаячил в разных местах, чтобы меня заметили на рабочем месте. Ну и благополучно уехал домой. Точнее не домой, а на пруды к ребятам и девчонкам, не обремененным работой. День пролетел просто супер. Но на четвертый рабочий день... в институтской столовой, у меня был план получше. День четвертый. Я нарисовался пораньше и сразу в бригадил посмотреть на ее реакцию. Доброе утро, Мария Алексеевна. Как у вас дела? Да спасибо, ничего. На, расписывайся. Как твоя нога? Чуть лучше, сказала я, чтобы не попасть на котлы. Мало ли что. Когда она ушла по делам, я рванул домой и больше там не появлялся. Нет, я, конечно, появлялся, но это исключительно пятого и двадцатого, когда давали аванс и зарплату. Именно в эти дни я заходил к себе в лабораторию, за что коллеги сразу прозвали меня Райкиным, потому что пятого и двадцатого я знаю чего и сколько. А ты там никогда болел? Моя лафа продолжалась почти до самого призыва в армию. Но за месяц до призыва я решил уволиться, чтобы погулять на полную катушку. Однако быстрый увольться оказалось не так уж и просто, потому что надо было собрать много подписей у разных чиновников в институте. Подпись начальника лаборатории я получил, а вот дальше тяжеловато пришлось. Но опять я включил свой мозг. Ко всем этим чиновникам надо было записываться, но у меня не было на это времени. Я рвался на свободу. Вот что я придумал. Возле каждого кабинета чиновника висела табличка с его фамилией и именем. Я это запоминал и, раздобыв папку для солидности, входил в кабинет Так, вы к кому? спрашивала меня секретарша. Э, до да меня Павел Дмитриевич сейчас ждёт. Я на подпись бумагу, говорил я, не сбавляя шага. Войдя в кабинет, я увидел удивлённые глаза Павла Дмитриевича. Вам, собственно, что надо, юноша? Мне надо исполнить свой долг. Да ничего такого, просто в армию забирают. Вот нужна ваша подпись, говорил с улыбкой я. Да, это прекрасно, когда так считают молодые люди. Вот все бы так, говорил Павел Дмитриевич и ставил свою закарючку. вступил аналогично с другими чиновниками. Я уже после обеда сдал свой бегонок в отдел кадров. Попрощавшись с коллегами из лаборатории, я вышел за ворота института навстречу своей свободе. Но эта свобода будет недолгой. Впереди армия